чтобы они разминировали шхуну. Не ровен час какие-нибудь бедные рыбаки набредут на нее. Но ничего, можно еще вернуться и привести все в порядок.